Потом было построение, короткое выступление генерал-полковника и долгое празднование Нового года. Комендант сослужив обеспечение постарались на славу. В лагере офицеров ждали шампанское и лёгкие закуски. Пережившие не бывало единения, всё ещё испытывающие огромный душевный подъём, парни не могли пройти мимо виновника события. По-моему, они так и подходили отрядами, сказать несколько тёплых слов и чоккнуться бокалами. Я изрядно вымотался, что уж тут говорить о Ларе. Когда офицеры с тостами пошли уже на третий круг, милая взмолилась: "Мальчики, рука отваливается, и ноги уже не держат". В 3:00 утра, когда она с вену шампанским пришли и коньяк и другие напитки из категории. А у нас с тобой было. Мы с Ларой отправились отдыхать. Илья Юрьевич убыл в командный пункт для общения с Москвой ещё раньше, возложив руководство мероприятием на Ахметова. Саша, о тебе думают сейчас офицеры. Хороший вопрос. Непроизвольно заглянув в воспоминания Ларисы, Я увидел событие инициации её глазами. Светящаяся полупрозрачная фигура метров 10 высотой с гигантским пылающим мечом в руках зрелище ещё то. Не зря оказалось, что коловорат остался где-то под ногами. Спорят о моей должности в небесной иерархии. Большая часть за архангела по профилю близок к светсназу предупреждаю следующий вопрос но тайну все собираются хранить свято улавливаю её невысказанные а тебе основную мысль можно сформулировать так каково ей приходится в постели с... звучит укоризненная саша да милая из песни слово не выкинешь кстати А меня самого иногда терзает этот вопрос, особенно с учётом, что ты похудела уже, наверных, 5 кг и следующие слова, любимая пресекает в моей манере долгим поцелуем, в котором уже чувствуются оттенки нарождающейся страсти. Правильность наблюдения подтверждает зажигающие и решительные И я не собираюсь на этом останавливаться. Процедуру передачи меча мы провели на следующий день, опять в центре Аркаима. Уровень энергии заметно упал, но её ещё хватит для осуществления задуманного. Илья Юрьевич хотел присутствовать лично, как и Лара с парнями. С трудом, отговорил, изложив им свои доводы. И примерный сценарий действий. Поддержка Финиста оказалась решающей. Ему запланированное понравилось. В полдень, увидев группу в чёрном, я не спеша направляюсь к ним, напрямую, не придерживаясь расчищенных тропинок и не проваливаясь в сугробах, разумеется. Заметили, впечатлились. Мысленно ставим первую галочку в плане. Солдат тень, Рагимов и авчинников спокойно преодолели невидимый барьер. Иерархии не смогли, поставленная мной стена держала прочно. Зря так заволновались. Мы ещё пообщаемся. Накануне проинструктированный авчинников довёл информацию. В два шага до меня солдат Рагимов и сам майор опускаются на одно колено. Гений стал состоять вполне в традициях спецсназа. Изверчённый зножен Финист переливается золотыми и серебряными волнами. Зрелище очень красивое. Плавно опускаю меч плашмя на правое плечо Всеволода. Теперь на левое. Каждый раз происходит передача энергии. Поэтому его фигура окутывает светящаяся дымка. Мне плохо смотрится, говорит Кичина. Сейчас ещё добавим спецэффектов. По моему жесту парни встают, вручаю меч. Береги его, братишка. Продолжай уже для двоих. Берегите друг друга. Вздрагивающий от волнения голос солдата звучит в унисон с мыслью образом Финиста. Клянусь Молча киваю, альфе неположено многословие. Все волнот принимают ноженый, и в этот момент свечение становится гораздо ярче над головой паренька вспыхивает натуральный нимб. Потрясённые церковники за барьером падают на колени. Ну ещё бы. Даже если и не захотели бы, я в своей власти. Но применять давление наразу мне пришлось. сильные христианские законы. Надолго, конечно, энергии им бы не хватит, но цель уже достигнута. Поворачиваясь к тем, кто будет теперь солдатом неотлучно. Воспитайте бойца, товарищи офицеры. Родине нужен защитник. Ответ чёток. Клянемся. А теперь пришло время добрых слов для руководства церкви. Заслон исчезает. Подхожу к церковникам, снимая на ходу очки и поднимая мужчин сколен повелительным жестом. Вам выпал невероятный шанс, возникающий даже не раз в жизни, а один на множество прожитых жизней. Похожий 2000 лет назад сделал из заурядных людей апостолов. Дос Та точно, как оказалось, простая вещь разделение сознания. Простая для альфы, естественно. Сейчас с каждым стоящим передо мной служителем церкви, олицетворяющим громадную духовную власть в России, на ментальном плане взаимодействует моя частица. У любого человека в жизни был учитель, абсолютный авторитет, которого всегда слушались беспрекословно. о котором сохранили самую светлую память фокус в том, что я в данный момент в глазах иерархов прочно ассоциируюсь именно с их личными авторитетами соответственно убедительная встреча альфы полная у ружской церкви теперь есть то чего нет у всех других дар божий великое чудо Сумеете правильно распорядиться им? Пусть оруженосцы воспитывают воины. Вам выпала честь обновить святую церковь и воспитать, вернуть к истинной вере народы. Прохожу взглядом по искрам. Всё правильно. Заключительный штрих. Не время пока открыть всю истину, но время подготовить паству к открытию. приходу меченосца моим тайным наместником объявляю Илью Евревича не забывайте советоваться с ним не забывайте советоваться друг с другом ибо только сообща вы сила а поодиночке суть пальцы раздлённые и будет сияющий путь ваш и не скажут о вас потомки многа званных да мало избранных